Но дойти им до цели спокойно не дали. Где-то на полпути дорогу преградили настоящие заросшие бородами по глаза горцы. Толпа, облачённая в меха, щитами и копьями и топорами, насчитывала порядка полутора, а то и 2000 человек. Точно было не подсчитать. Все на своих двоих, то есть пёхом, и лишь главарей в количестве около сотни человек на мелких конях. способных лишь обозначить статус всадника. Рус выехал вперед со своей свитой с дюжину человек, в том числе с младшим братом, что в принципе не мог пропустить налет на степняков. «Вы действительно собираетесь перегородить мне путь?» Через переводчика и проводника из словаков спросил он у группы предводителей в количестве двух десятков человек, что также выдвинулось навстречу. У горцев даже среди вождей с доспехом и было крайне скудно, и то, что было, даже на вид выглядело древним. Шлем имелся лишь у самого главного. У него же чешуя, а остальные довольствовались кольчужками разной степени поганости. При этом Рус намекнул на свои доспехи и доспехи остальных воинов. Горцы погрустнели, но всё же не отступили. Самый главный сказал: Мы будем биться за свою землю, жизнь и свободу. Боги помогут нам в этом. Да не нужна мне ни ваша жизнь, ни ваша свобода. Что до земли, то и она мне, по большому счету, не нужна, если, конечно, в ней не найдется ничего интересного для меня. Как вы уже, наверное, знаете, я тут кое-что ищу, потому и людей своих время от времени рассылаю по сторонам. Но и в этом случае отнимать силы я ничего не хочу. К чему напрасное кровопролитие, когда всегда можно будет договориться к обоюдному согласию, вплоть до установления союзных отношений? Что для надёжности будут ещё скреплены кровью? Вот и кандидат мужья хлопнул Русла доню по плечу рядом стоящего славяна. Вожди переглянулись и оценивающе посмотрели на жениха. Тогда зачем ты пришёл сюда с войском, да не сюда? Я иду дальше, в степь гунам за добычей на видаться хочу. Так что если вам эта тема интересна, то приглашаю желающих присоединиться к походу. Думаю, скота там на всех хватит. Это точно. Ничто так не сближает, как совместный грабёж, сухмылка подумал Русь. Важде, я оживились. Ну, оно и понятно, битва не на жизнь, а на смерть закованых в железо армии славян отменяется. Более того, На горизонте светит поход за богатой добычей, а это куда как более интересно. Нам надо посовещаться. Впрочем, совещались они недолго. Если кто и сомневался и думал, что всё это ловушка, то таковые подозрительные личности были задавлены большинством из тех, кто хотел спуститься с горы, пойти в набег за добычей и имеет такую поддержку. А что ты ищешь, спросил Русой. самый главный главарь носивший имя Изор. Железную руду, честно ответил Рус, потому как если найдёт, то скрыть это будет невозможно, и начнутся проблемы. Так что лучше сразу было расставить все точки над её. О, это было бы отлично. Да уж, это даже лучше золота. Так что если тебе интересен союз с нами, То прикажи своим людям, пока мы будем каралесить у гуннов, обшарить горы в поисках самых разных камней, и если руда будет найдена, то это будет выгодно всем. Прикажу, с серьёзным видом кивнул Изор и приказал. С набегом на гуннов всё получилось как по маслу. Кочевники обитали почти у самого подножия Карпатских гор, и горцев, как видно, особо не опасались. Все, не имея кавалерии во сколько-нибудь значимом количестве, не в состоянии были серьезно угрожать гуннам, как военная сила. К тому же дозорная служба у степняков поставлена, что надо. И они всегда могли успеть парировать набег отряда из пары сотен горцев, быстро собрав в десять раз больше народа, созвав воинов с окрестных стойбищ. Так что гунны и забыли уже, когда горцы в последний раз к ним совались большими группами. Разве что десяток смельчаков, или доведённых до отчаяния из-за голодухи, рискнёт атаковать задевавшийся рот, чтобы к вечеру того же дня скрыться в горах, забрав с собой десяток другой овец да несколько коней с коровами. В общем, мелочь. Волки иной раз больше живности портят. Но сейчас всё случилось иначе. тысяча славян кавалиристов плюс тысяча горцев в набег пошли в основном молодые, что могли быстро передвигаться пешком. Остальные, что постарше, расссасались по домам. Сошлись с гор, сметающие всё на своём пути снежной лавиной. Основную ударную силой, понятное дело, оказались славяне, а горцы служили в основном погонщиками захваченных стад лошадей и коров. С мелкой живностью вроде овец связываться не стали. Разве ж то сразу наиду забивали. С пленниками тоже не связывались и без гунов больше нужного. Разве ж что горцы похватали молодых девок, тех, что постарше, уложив на месте. Разорив пять родов, буквально уничтожив их под корень, отягощённые многочисленными трофеями, часть которых погрузили на скот, гоняя этот самый скот в количестве десятков тысяч голов парно и непарно копытных обратно в горы. И этого даже с учетом того, что половина живности отходила горцам, должно было хватить славянам, чтобы дотянуть до осени на мясной диете. Это тем более хорошо, что мясо дает сил. А сил как славянам, так и особенно рабам на тяжелых работах требовалась просто прорва. Столь желанное железо нашли на обратном пути. Но сначала рус наткнулся на бурый уголь на реке Ша-и-О. вдоль которой они уходили обратно в горы, и там же в её верховьях, всего в 50 км от залежи угля, обнаружилась железная руда. Причём нашёл её, как и уголь, тоже сам Русс, решивший лично исследовать одну чем-то глянувшиеся ему гору с обнажившейся скальной поверхностью. Оно, спросил Изор, что практически не отходил от князя, донимая его своими просьбами рассказать о походах и вообще о том, что творится в мире. Ну и сам местные байки травил. Оно кивнул Русу. И видя, как чуть сдвинув брови, задумался вождь горцев, сказал: "Ты, конечно, можешь решить, что мы тебе не нужны, и попытаться добывать железо сам. Изор вскинулся, желая что-то сказать, но рус не дал, продолжив. Но пойми правильно, вождь, это железо нам очень нужно, и мы его получим, так или иначе. Не захочешь в добром союзе с нами, возьмем силой. Я приведу сюда пять тысяч человек и смету все на своем пути. Горы не спасут тебя. Тебе я предлагаю десятую часть добытого в виде самой руды, и ты можешь делать с ней, что захочешь. либо пятидесятую часть в виде уже отлитого металла, из которого твои кузнецы скуют, что ты захочешь, или продашь кому пожелаешь. — Это... — Это много, вождь. — Это очень много. Так много, что ты и представить себе не можешь. Хоть и звучит не сильно впечатляюще, — снова перебил рус нахмурившегося из зора. — Просто представь, что я пригоню сюда работать пятнадцать тысяч человек. И они от рассвета до заката будут долбить руду круглый год. Ну, не пятнадцать, а десять. Остальные пять будут добывать уголь. Тот горючий камень, что я тебе показывал. Найдется работа и твоим людям, коим я буду платить железом. Мне много, что потребуется привезти из иных мест. — Куда тебе столько? — опешил Изор, прекрасно представив, сколько могут наколотить руды десять тысяч человек. — Не мне, вождь. Я тоже возьму себе лишь малую часть от добытого. Всё остальное я отправлю своим братьям на север, а главное пану Леху. С помощью этого железа они будут держать под контролем занятые земли, одаривать друзей, подкупать одних врагов, чтобы те воевали против других наших врагов и так далее. Итак, уж мы заключаем союз и роднимся, скрепляя его кровью. Или сначала льем друг другу кровь, уже с помощью колюще-режущих инструментов, а потом я вас просто уничтожаю. — С тобой невозможно торговаться, — натужно засмеялся вождь и зор. — Потому что я не торговец.